Чем больше разных больных с разными недугами врач лечил, тем больше разных реакций организма он видел, тем точнее он способен разобраться в каждой последующей сложной ситуации, понять болезнь и понять человек Ведь первые наши кардиологи Ланг, Строжеско, Виноградов, Лукомский, Мясников были отличными общими терапевтами. Да и зачинатели хирургии сердца – Бакулев, Куприянов, Вишневский, Петровский, Мишалкин, Амосов – тоже были сначала хирургами широкого профиля. И я благодарен судьбе клинике в которой вырос, учителям, товарищам, которые помогли мне стать умелым терапевтом. Мы очень интересно жили, разузнавали у фармакологов об их новых разработках, спешили раздобыть у них новые препараты, первыми применить испытать оценить накопить опыт применения помню как в дни моей ординатуры привезли из ленинграда дибаззол теперь столь привычное традиционные даже рутинные лекарства его синтезировали химики во главе с профессором парой кошицем и сразу после исследований в двух фармакологических лабораториях мы его заполучили для клинических испытаний У нас лежали больные, у которых мы не то что многими часами, а сутками не могли добиться снижения артериального давления. И вот появляется дебазол. Вводишь в вену 3-4 кубика. И ничему не поддающийся гипертонический криз прерывается, как у нас говорят, на кончике иглы. А спустя 2 года, точно так же, Виноградов принес из другой лаборатории первые ампулы мезотона И у пациента, находившегося в состоянии коллапса, тяжелейшей сосудистой недостаточности, бледно-серое лицо, холодный пот, пульс почти не прощупывается, давление не определяется, стоило только ввести препарат, и на лице стали проступать нормальные краски, а тонометр стал показывать приличные цифры артериального давления. Минуту назад ты, врач, был беспомощен. И вдруг в твоих руках оказался не просто шприц, а склянка с живой водой. Правда, живой воды, увы, не существует. А многие препараты, считавшиеся поначалу чудодейственными, потом по разным причинам разочаровывали врачей. Но у дебазола, как лекарство от гипертонии, и у мезотона, как средство борьбы с коллапсом, хорошая судьба. Они нам честно служат до сих пор. И поскольку все кругом напряженно занимались научной работой, хоть мое положение ординатора к этому и не обязывало, естественно, и у меня возникло желание начать делать что-то серьезное. Я набрался духу, пришел к Мясникову и попросил. «Александр Леонидович, не могли бы вы порекомендовать мне тему для научной разработки?» А он меня тогда знал, пожалуй, меньше других аспирантов и ординаторов, пришедших в клинику вместе со мной. Тем более, что меня же несколько месяцев не было видно, пока я работал в сельской больнице. Не думаю, что я произвел на него какое-то серьезное впечатление. Вряд ли он даже был уверен, что я доведу работу до конца. Александр Леонидович расспросил, какой уклон мне интереснее, и ему понравилось, что биохимический. И вот, спокойно так улыбаясь, он сказал... Вы же знаете, сейчас проблема ревматизма очень важна для нас. И никто все-таки не знает, что происходит при ревматизме. Попытайтесь, может быть, вы проникнете в суть. Займитесь изучением состояния мукополисахаридов при ревматизме. Мукополисахариды – это важнейшие вещества соединительной ткани, а именно ее изменения, как уже предполагали, и, как было потом доказано, являются основой ревматического процесса. В послевоенные годы ревматизм был для терапевтов такой же острой проблемой, как сейчас ишемическая болезнь сердца. Пациенты с острыми формами ревматизма, с хроническими формами, с грубыми поражениями клапанов сердца, старые врачи любили повторять изречение, ревматизм лижет суставы и гложет сердце. Тяжелыми формами сердечно-сосудистой недостаточности проводили на больничных койках месяцы, по многу раз возвращались в больницы и клиники.